Нет. Это была религия, сущность которой для нас утеряна. Ещё один возможный побудительный мотив вера в бессмертие души, забота о загробной жизни. Именно это стремление обеспечить себе жизнь в потустороннем мире привело к созданию пирамид и мавзолея в Галикарнасе, двух из семи чудес древнего мира. Следы кремации были обнаружены в лунках Хабри и рядом с ними. Стоунхендж находится в центре широкого поля крупнейших могильников. В радиусе 4 км их насчитывается 350. Он вполне мог быть обителью душ усопших. Осознание окружающего мира, религия, жизнь и смерть. Каков был синтез слияния этих тем в тогдашней культуре? Самолёт летел теперь над Цалцберийской равниной. За 10 минут покрыв весь тот путь от гор Присселли, которые голубые камни на катках и платах проделывали примерно за столько же лет. История обеспечивает нас точными датами: год, месяц, день. Да исторический период не знает дат. Лауреат Нобелевской премии Уиллорд Либби разработал метод датирования органических веществ радиоактивные часы. Углерод-14 это один из естественных загрязнителей атмосферы. возникающие благодаря воздействию космических лучей. И его поглощают растения. Он попадает в пищу животных и людей и становится частью культурных наслоений. Количество C14 в кости или в древесном стволе уменьшается из года в год. И соотношение количества C14 И нормального углерода C12 позволяет определить возраст органических остатков. По истечении 70.000 лет количество этого радиоактивного изотопа углерода уменьшается настолько, что он уже больше не поддаётся обнаружению, и часы останавливаются. Кусочек древесного угля из лунки абри номер 32 был подвергнут анализу на радиоактивность. И с помощью расчётов, опиравшихся на знания периода полураспада углерода 14, была получена дата. 2000-ный год до нашей эры плюс-минус 275 лет. Образцы взяты из других лунок Дати 2100-2200 до нашей эры. Согласно этим довольно приблизительным часам, строительство Стоунхенджа началось в самом конце III тысячелетия до нашей эры. Что касается Стоунхенджа 2 и 3, то линейный рог из насыпи у основания одного трилита Датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Эти даты хорошо согласуются с общей хронологией неолитической, бикерровской и уэссексской культур, определяемой в других областях той же культурной линзы.